шкафу было полутемно в одной из колб мерцал тусклый зеленоватый огонек моя лампада жизни значит менты не изъяли ее как вещественное доказательство дрожащими руками я переставлял стекла выискивая главное запечатанную колбу с крохотной каплей крови на дне. Я, наконец, нашел ее и крепко сжал в ладонях. В стеклянном плену олела кровь наи Мысль, от которой вибрировало все мое существо, была предельно простой я должен был до конца пройти путь алхимических терзаний и вернуть Маю. Когда-то алхимия казалась мне примитивной игрушкой наивных средневековых золотоискателей. О том, что истинная цель этого искусства — Восстановление утраченного божественного порядка элементов материи для получения на каком-то этапе магического золота я догадался позднее. Сознаюсь в начале своего алхимического пути, и я мечтал о золотой кашице. Чтобы получить золото, надо иметь золото. Поиски средневековых ювелиров оказались настолько абсурдны, что я волей-неволей догадался, что речь шла вовсе не о металлах. Это были скорее духовные символы низший металл свинец грубых земных страстей путем последовательных мучений растворение фильтрации испарение, очистки разделения очищение прокаливания фиксации и приумнож Мне предлагалось превратить в чистое, сияющее золото духа. За смертью вещества и его разложением брежело воскрешение и обретение волшебных свойств. Но для меня опыты с серебром и ртутью были лишь преддверием главного. Я мечтал получить квинтэссенцию жизни. В старинных пропахших мышами фолиантах, в учениях Розенкрейцеров, в сигнатурах Парацельса, в магической терапевтике и прочих рудниках мыслей я искал следы этой безумной значимой для меня работы. Жизненный эфир, божественная энергия пронизывает все сущее в мироздании и выделенный в отдельную субстанцию, сгущенный и плененный мастером, он может творить чудеса. Помнится, на кафедре к поискам сбрендившего студента отнеслись сочувственно. Предлагали помощь, просили присылать отчеты, подписали направление на практику в Бережки и даже дали академический отпуск на год, не то для завершения экспериментов, не то для лечения поврежденной психики. Она ворвалась ко мне в полночь. На улице бушевала майская гроза. Она была вся мокрая. Короткое голубое платьице пришлось сразу снять. Она разделась за больничной ширмой и завернулась в белый халат. С волос ее на пол сбегали прозрачные дождевые ручьи. Она тряслась в вознобе и неотрывно смотрела на меня. Я не видел ее три долгих месяца. От ляги я знал, что она летала во Францию, сопровождая нефтяного магната Вараксина, что за ней охотятся репортеры, снимают в рекламных роликах, Фотографируют для журналов. Я оставила машину на шоссе. Меня ждут. Бормотала она, цепляясь за мою шею, и у меня не хватило сил разорвать обережный круг ее рук, оттолкнуть и унизить ее в отместку за все страдания и адские муки которые она принесла мне. — Дим, Дим, я больше никогда не брошу тебя. Я разорву контракт. Давай уедем сейчас же, как можно дальше. Я рожу тебе детей. Мальчик будет похож на тебя. А девочка... Она лепетала горячо, бредово, до крови кусая губы, озираясь по сторонам запавшими, обведенными тенью глазами. Я не узнавал ее. Что сделали с ней за эти три месяца хозяева жизни? Ее Лебединая чистота стала товаром. Вольная стихия, окрлявшая каждое ее движение, была усмирена и скована золотыми кандалами, болтавшимися на шее, в запястьях и даже на щиколотках. при Причистый свет ее почти помер. Хотя сама она стала еще красивее, намного красивее. Деньги. Их надо вернуть, опомнилась она. Я заплачу неустойку и сразу вернусь. Любим. Давай сделаем лампады жизни чтобы они всегда стояли рядом. «Давай». Я читала, что в античных гробницах находили горящие лампады. Они горели там тысячи лет.